Глава 4 Посланный на Дон из Москвы Лазутчиком яецкий Уральский Есаул Ванька Поленов, не дождавшись царского повеления и отписок на свои тайные доносы про войско Донское, прискакал самой короткой, но опасной дорогой через Валуйки в Москву. Явился в посольский приказ И стал добиваться свидания с царем. Государь не пожелал видеть Исаула, дабы государскому делу в том не стало какой помешки и не стало бы еще то дело явным. И приказал Исаулу через своих ближних бояр изложить свое новое тайное дело в письме и передать ему поскорее. Яицкий Исаул, сидя в чулане, Одной из московских арчевин менял свечи одну за другой и, выпивая водку из штофа, строчил неотложный донос. Донос не клеился, а время не ждало. Выехал я спешно с Дону в Москву из казачьего городка Голубых по делу весьма важному. Крымский хан Джанбек Гирей. Недавно, по большой грозе, послал под Черкас город своего знатнейшего полководца Чухом Агубека. На Дону он сильно пограбил Черкас город, монастырский, раздоры, полонил немало. И татар при том деле было перебито множество. Казаки отбили у них знамена татарские и большое ханское знамя, с конским хвостом и золотым яблоком. Казаки на Дону остались ныне без хлеба. Все запасы в Черкасске извели. Атамана Родилова за его нерадение к войску Михаил Татаринов и Иван Каторжный едва не зарубили. Голутвенные казаки и казачки с верхних городков не раз приходили в черкаск за хлебом. Но Родилов отказывал им. Сказал, что беглый с Калуги Осип Петров якобы похвалялся вспомнить былое дело Ивашки Болотникова. Мыде говорил Петров, бывали в Туле, бояр побивали, добро их делили поровну, а с такими атаманами, как ваш Родилов, расправиться недолго. Закукарекает петух во всех верхних городках и пойдет рвать и метать огонь по всему Тихому Дону. А не равен час буйный огонь перекинется с Дона под самую Боярскую Москву. Разузнали еще галутвенные казаки, что Епифан Родилов припрятал в завалах за танкиным Ериком много хлеба, Избывал тот хлебец тихонько по тройной цене. Нашли атаманский хлеб, свезли на Майдан, раздали бедным. А Тимошка Разя дознался, что епишка три ночи возил присланные будары с Москвы с отборным зерном за плоскодонный ерик. И то зерно забрали, свезли на Майдан, голодным раздали. Родилова казаки на войсковом кругу скинули, а на его место поставили другого атамана войска Донского — Фролова-Волокиту. Татарский хан Джанбек гирей поговаривает казаки, давал тебе, царь-государь, шортную грамоту, письменную клятву, и клялся быть тебе всегда в вечной дружбе и любви, а сам... Попрал ногами свою клятву и больше склоняется к султану. И казаки зато хотят вскоре отомстить ему. Они собираются учинить ему и городам его, Бахчисараю, Карасубазару, Чуфуткале, полное разорение и вызволить с полону многие тысячи людей. А я, яицкий Исаул Ванько Поленов, Погроб жизни твой холоп был на Яйке и пошел в поход в судах, легких Волынским морем, громить Кизилбашского шаха, на город Фарабас со многими яицкими казаками. В прошлых годах мы погромили тот город, и погребли назад в реку Яик. На Яик же съехали и вольские. Волжские казаки, семьдесят человек с атаманом Иваном Самарой. Иван Самара сказывал нам, что в Кизилбашскую землю, рекою Волгой, идет иноземный корабль с товарами. И почали казаки домышляться в кругу, как погромить им тот корабль. Я говорил, не громить, пала зато царское будет. Из-за корабля того царю смута будет, а на меня в кругу всем войском зашумели. На то день государю нас, чтобы не жалеть казаков и вешать их, где попало, по царским же указам. И надумали казаки всем войском яицким дождаться того корабля на Хвалынском море и взять его на ходу, как только он парусом побежит по ранней весне. И по той же весне надумали еще громить твои государевые бусы, корабли. В чулан харчевни вошел прислужник. Исаул заказал для себя пиво и побольше водки крепкой. Чуб Исаула стал мокрый, а голова его от письма долгого горела. Человек в переднике поставил еду и водку, взял деньги и вышел. А Исаул выпил и стал строчить дальше. Всем войском хотели меня по донскому обычаю посадить в культ да кинуть в воду. А за что? За то, что тебя, государь, защищал да грабить не хотел. Но меня не кинули в воду, а в отместку послали громить тот самый корабль и дали мне сорок человек. Пошел я смечать корабль тот выше Самары и ниже Тетюш. Недели три шли степью. Погромили татар, побили четырех ерыжек. А далее, как пристали к нам на Хвалынском море донские казаки, послали меня тайно на Дон звать С городков на море Донских казаков и запорожских черкес чтобы вместе погромить все иноземные корабли, что будут идти на море в чужие земли. Поленов выпил крепкой водки, закачался на лавке и выронил из рук перо. Снова вошел человек в фартуки, поглядел на опьяневшего Исаула, на его волосатую голову, свесившуюся на стол, воровато глянул на бумагу, Человек тот учен был грамоте. Исаул поднял голову и отяжелевшими глазами посмотрел на человека. Эй ты, сатана, чего бельма-то свои непутевые таращишь? Э, -э, э, сказал тоненьким голоском служака, ты, вижу, учен грамоти, с царями знаешься. Царям бумаги пишешь. А чей ты человек? Не твое дело. «Проваливай, а не то я тебе кишки вымотаю, да на заборе повешаю их. Пускай вороны склюют». «Э -э, не унимался человек. «Доносы на казаков пишешь?» «А сам поди, казак?» «Уйди-ка вон». Сгреб служку Исаул и притянул к себе. «Болтнешь кому? Прибью. Уходи». Прислужник, почти задохнувшись, сказал, хрипя, — да ну тебя, пусти. Возьми перо, строчи, что хочешь. Цари доносы любят. Пусти, уйду. — Иди, — выпустил его Исаул, — принеси полкварты водки, да не мешкай. Ушел человек, потом вернулся с водкой. Опять сунул нос в бумагу, будто невзначай. — Урожа! Пригрозил Исаул и продолжал писать. И казаки из верхних городков, и запорожцы собрались к пяти избам, к Чиру и голубым, чтобы идти на море. А я, помня твое государево-крестное целование, и идти с ними не похотел. И донские казаки, озлясь на меня, пригрозили повесить на якоре человечешка в фартуке, беспокойный как мышь, снова нырнул в чулан и, увидя, что Исаул все чернит бумагу, повернул обратно. — Эй, слушка, поди сюда, я покормлю тебя яицкой кашей. Человек вошел. Схватив его за голову, Исаул плеснул ему чернило в нос. Тот захлебнулся, размазал чернила по ребому лицу и выскочил из чулана. Несуйся наперед, квашня. А как у тебя, великий государь, недавно на Москве была царская свадьба, то твоего тестя о царевны твоей евдокиюшки родимого отца Лукьяна Степановича Стрешнева и обокрали. Те воры бежали на Дон от Боярина, их я видел в Черкасске, Янку Федорова, Федьку Шибелева и Миньку Литвина. Они хвалились, что снесли от тестя твоего ожерелей жемчужных десять, да деньгами пятьсот рублей. А грамоты твои, государь, на Дону поставили ни во что. Атаман Ханенев, что приезжал с легкой донской станицы, повез на дон твои две грамоты, прискакав на Валуйки, запил сильно. И пил Ханенев у одной бабы, в вдовицы Желихи. Чтобы грамоты с спьяна не потерять, и чтобы про то никто не проведал, положил их той бабе в печку. А Желиха пошла варить щи, Стопила печку, и грамоты твои погорели в печи. Беспокойный человечек из харчевни снова скрипнул дверью. Исаул, хотя и пьян был крепко, заметил его фартук, вскочил. Человек сразу исчез. Сел Исаул, снова выпил водки и продолжал писать донос. «Валуйский воевода...» Взял до всех казаков и пересажал по тюрьмам. И держит он их на валуйках три года без малого. А Ханенев писал тебе из тюрьмы, что, не доезжая до Коломны за двадцать верст, на дороге в лагу подмокли грамоты. И учал ли он их сушить возле огня? Они там и сгорели. Лоскутье от тех грамот! Агарки положил в шелк и просил тебя, государь, дать на Дон другие грамоты. Москва давно спала, а Исаул все писал и писал. Дел тайных на Дону много накопилось. Ночь на Москве была теплая и звездная. Чтобы прохладиться, Поленов вышел к колодцу и принялся окатывать воспаленную голову холодной водой. Отфыркиваясь, Исаул пьяна бурчал про себя. — Вот подишь ты! Москва вся спит-храпит. А ты, Ванька, спасай Отечество один за всех. Думай! За казаков яицких, за казаков донских, за самого царя думай, за всех атаманов. Думай за тестя царского, за всех, за всех. И государь поди храпит по почевальне, и государы не почивает на пуховых перинах, А ты бегай знай. С Яйка на Хвалынская, с Хвалынского на Дон, с Дона в Москву, А в Москве скитайся по хорчевням. Куда поведут тебя, Ванька, дальше дороги неизвестные? Эх, слава казачья, да жизнь собачья! А сзади к Исаулу подкрадывался неведомый человек. — Но, — голова мокрая, — сказал он, — приметил я тебя давно. — Ты беглый? — набросился здоровенный человек на Исаула и скрутил ему руки назад. — Ты, Ванька Поленов, ты беглый человек боярина Василия Морозова. — Ну, так и есть, отметина на лбу и потащил Исаула Поленова, этот тайный соглядатый ко двору боярина Морозова. Дюжий Поленов, однако, вырвался и крепко прибил того человека, после чего побежал обратно к харчевне. Выпил вина и, как ни в чем не бывало, заторопился дописывать донос. — А с Дона приехал я снова к тебе с великим тайным делом то дело я положил на бумагу. Но боярский сын Иван Васильевич Морозов сведал и хочет похолопить меня пуще прежнего. «Царь-государь, смилуйся, дай мне волю служить тебе честно, освободи от холопства Морозову, иначе сгину я совсем». Донос Поленова читал сам Филарет и донос возымел действие. Филарет дал Поленову свободу от холопства и велел снова послать на Дон с тайным делом. Завести вознаградил Поленова семью рублями денег, сукном и вином. Беглых людей боярина Стрешнева, воров лютых, велено было поймать на Дону и вернуть в Москву. Атамана Ханенева Филарет велел освободить из тюрьмы и написать новые грамоты вместо сгоревших. Грамоты, вновь вписанные на Дон, заказано было передать с атаманом Алешкой Старым, который в тот день по царскому наказу вернулся с казаками с белого озера в Москву. Яицкого и Саула Ваньку Поленова велено было подставить тайно в станицу атамана Старого, которому поручено было в скором времени ехать от посольского приказа на Дон. Но атаман Старой, прибыв в Москву, в посольский приказ пока не торопился явиться.